Глава 33. Манна небесная. Гонор странно заехал за Туви Гранас в половине восьмого. Он заранее решил, что не будет выходить из машины. По телефону он выразился, вполне точно сказав, «Спускайся, когда увидишь на дорожке машину». Туви снимала второй этаж в белом доме на сеттере в швейцарском стиле. Дом стоял посреди большого сада полного старых яблонь, которые из-за неправильной и недостаточной обрезки напоминали кучу хворста на шестах. Тове жаловалась, что яблоки маленькие и червивые. Гуннер странно прекрасно понимал, что на таких деревьях других яблок и быть не может. Вслух он, разумеется, ничего не сказал. Скажи он об этом, в конце концов, ему пришлось бы самому подрезать деревья, на что у него не хватало ни сил, ни желания». Домом владела супружеская пара, разменявшая шестой десяток, из тех, кто ездит на экскурсии к шведской границе и совершает вечерние прогулки в одинаковых ярких спортивных костюмах. «Жена вечно убегает и прячется, когда я возвращаюсь с работы, чтобы не пришлось со мной здороваться», — рассказывала Тува. «Да и я не горю желанием с ней общаться». «Неужели нельзя просто поговорить?» «Мы разговариваем, когда они поднимают плату за квартиру, но деловые переговоры всегда ведет ее муженек». Он терпеть этого не может, но не смеет ей перечить. Когда он звонит ко мне в дверь, жена прячется под лестницей и начинает подсказывать ему, что говорить. Они без конца шепчутся и шипят. Можно подумать, что где-то открыли бутылку с газировкой. Какими бы эксцентричными ни были домовладельцы, Гуннер странно не испытывал никакого желания знакомиться с ними. Он был слишком стар, чтобы подниматься к квартире своей знакомой и звонить ей в дверь, как мальчишка, Правда, когда он остановился рядом с ее домом и задрал голову, то увидел, что Туви стоит у окна и машет ему рукой. Через три минуты она уже сидела в машине. Спускаясь по извилистой улице Кунгсвейн, они любовались морем, огней внизу. Большой город напоминал отражение звездного неба. Гуннер странно включил радио. С программой им повезло, видимо, продюсер любил тихую музыку. Когда они подъехали к многоэтажной автостоянке на Ипсена, Билли Холлидей пела «Я люблю тебя, Порги». Примечание. Холлидей, Билли. 1915-1959 годы. Американская джазовая певица. Конец примечания. Правда, внутри радиосигнал не ловился, из динамика слышался только треск помех. Туви глубоко вздохнула и заметила. «Кроме тебя, я не знаю другого человека, у которого не было бы в машине кассетника или CD-проигрывателя». Гуннер странно выключил старую магнитолу с переливающимися кнопками и ответил. «Я купил ее в 72-м. Если меняешь машину, совсем не обязательно менять и музыку». Пока они шли к лифту мимо ряда припаркованных машин, Гуннер странно брюзжал. «Жаль, что сейчас больше не выпускают приличных радиоприемников». Ещё совсем недавно программу радиопередач печатали в газетах. Можно было посмотреть заранее и выбрать, что хочешь послушать. Помню, я с нетерпением ждал любимых передач. Следил за дискуссией, которую вёл уважаемый мной писатель, а иногда наслаждался чудесным голосом Оса Бюэ, которая читала рассказ Ханса Хинка «Белые анемоны на горном склоне». Примечание. Бюе Оса, 1904-1991 годы. Норвежская театральная кино- и телевизионная актриса. Конец примечания. Он придержал дверь, пропуская Туви вперед на площадку перед лифтами. Раньше можно было надеяться послушать что-нибудь хорошее за послеобеденным кофе, а сейчас по радио ничего толком не разберешь, сплошное невнятное бормотание. Ведущие говорят неграмотно и прячут свое невежество за дешевыми песенками, и это безобразие называется утренним радио. Полдень у них наступает в два часа или вечерний час пик. Если даже и попадаются в кучу мусора, отдельные жемчужины, достойные того, чтобы отвлечься от повседневного и насладиться искусством, все равно заранее ничего не сообщают. Сейчас услышать по радио что-то хорошее можно только случайно, если сидишь в пробке и включил нужный канал. Хотя, наверное, все наоборот, и я это отстал от жизни. Наверное туве улыбнулась и затихла, когда на площадку вышла еще одна пара. Потом пришел лифт. Все четверо вошли в кабину. Гонор-странные Туви переглянулись в зеркале. Выйдя из лифта, Туви решительно взяла его под руку. Они прошагали по улице Кристиана Четвертого и вошли в стеклянные двери Норский театр. Очутившись в фойе, она принялась озираться по сторонам. — Мы рано, — заметил гонор-странный. странно. Нервничаешь? — тихо спросила Тувя, не выпуская его руку. — Что? — «Ты нервничаешь?» — повторила она. Гуннер странно кашлянул и посмотрелся в зеркало, перед которым он стоял. «Почему-то спросила. Ты какой-то скованный и немного рассеянный. Я не нервничаю. Тебе неприятно со мной?» «Нет». Гуннер странно откашлялся и добавил. «Очень приятно». Тувя выпустила его руку, повернулась к нему лицом и предложила. «М -м -м, «Может, пойдем куда-нибудь в другое место?» Например, в кино или выпьем пиво в каком-нибудь полутемном пабе. Нет, мне и в театре хорошо, но, может быть, поговорим о чем-нибудь другом?» Она снова взяла его под руку и повела группе незанятых стульев в фойе. Помахала рукой какой-то женщине в дальнем углу. «Несколько лет ее не видела», — прошептала туве «Вот, значит, где встречаются старые друзья в театре, а я и не знала». «Здесь все седые», — заметил гонор страна. «А ты, оказывается, наблюдательный», — улыбнулась туве «Ну, признавайся, о чем ты сейчас думаешь?» «О цифрах и буквах». «И о мане небесной?» «Ты о чем?» «Я бы выпила аперитив», — воскликнула туве «Ты не принесешь Херес?» Гуннер странно вздрогнул. «А я выпью красного вина, терпеть не могу, Херес». «Так что ты там говорила, мана?» «Какая еще мана?» Он передал ей свои перчатки и полез во внутренний карман с бумажником. «Мана небесная», — повторила Тувя и объяснила. «Хлеб, который Господь дал евреям в пищу. Он падал с неба в пустыне». «Ну, почему ты вдруг вспомнила о мане небесной?» «Она пришла мне в голову, как только ты сказал о цифрах и буквах. Видишь ли, моя бабушка была очень набожной. У нее на кухонном шкафу стояла большая миска с записочками. Их было несколько тысяч. На каждой записочке были цифры и буквы, обозначающие строки из Библии. Например, с 5.4 4 обозначала книга Иезекииля, глава пятая, стих четвертый. А лук 8-12... Гонор Страна замер, как громом пораженный. «Ну, конечно», — прошептал он, — «там и про было. Каждый день бабушка доставала записочку с надписью. По-моему, она была пятидесятницей». «Из Библии», — вздохнул инспектор Гонор Страна, на стуле. «Что с тобой?» «И это Иоанн. Значит, девятнадцатая...» «Глава, стих пятый». «Ну да, Евангелие от глава 19 стих пятый», с лукавой улыбкой ответила Тувя. «Так что там с Хересом?» «Бристоль, Крим», рассеянно ответил, «Гонор любишь?» Туви кивнула. «Мне все равно, я в марках Хереса не разбираюсь». «Тогда давай сходим в библиотеку, это бар при отеле Бристоль, он как раз напротив», мягко предложил Гонор страна. «Там, если захочешь, можно выпить целую бутылку». «Мне одного бокала достаточно», — ответила Тувя, — «зачем уходить отсюда?» «Затем, что мне не терпится полистать Библию». Через пять минут они перешли дорогу и заглянули в библиотеку, но оказалось, что в баре нет ни одного свободного места. Гуннер странно принялся нервно поглаживать губы и бормотать. «Ну, надо же, как не повезло!» «Успокойся», — с улыбко сказал Тувя, — «я должен». «У тебя дома разве нет Библии?» Она повернулась к окну, откуда виден был вход в театр. «Пьеса, наверное, скучная, как стоячая вода». «Что? Юн Габриэль Боркман? Скучная пьеса? Я думал, ты любишь Ипсона», — промемлил Гуннер Страна. «Только не на нашем втором языке», — ответила она. «Примечание. Сейчас в Норвегии есть две официальные формы языка. Букмоль, книжная речь, и нюноск, или нюношк, новый норвежский. Конец примечания». «По-моему, перевод Ипсона на Нюновск, верх идиотизма». Тувя снова взяла его под руку, заглянула ему в глаза и предложила. «Поехали к тебе, если не боишься». Пока Гумер Страна искал Библию, у него их было три на стеллаже, который он соорудил на месте обувного чулана в прихожей, тове стояла в дверях гостиной и рассматривала телевизор, повернутый экраном к стене. Старый цветочный рисунок на кресле, старый резной торшер и на всю стенку полки с книгами всех размеров. Твердые обложки в перемешку с мягкими, множество журналов, брошюры, книг, засунутых повсюду, отчего стеллаж походил на перенаселенный, пестро раскрашенный дом в каком-нибудь гетто. Она читала заголовки на корешках, молча осмотрела портрет Эдель, затем устремила взгляд на рыбку в аквариуме. «Вот, значит, какой у тебя домашний любимец», — сказала она. Инспектор успел найти две библии, которые он положил на рабочий стол под окном. Прежде чем ответить, он полистал обе. раз у меня нет», — рассеянно буркнул он. «Зато хорошие виски найдется». «Где?» — оживилась Туве. «В деревянном сундуке». Гонер странно кивнул на матросский сундук у камина. «Здесь?» — Туве откинула крышку и осмотрела плотные ряды бутылок. Потом принялась доставать одну бутылку за другой и читать этикетки. «Виски у тебя хватает. Какой будем пить?» «Початая», — ответил Гуннер Страна, водя пальцем по строчкам. «Лука и Аанн». Туви остановилась на бутылке Балантайна, в которой оставалась всего четверть. Она сходила на кухню за стаканами и разлила виски. Гуннер Страна взял у нее стакан машинально. Он был всецело поглощен Библией. «Вот», — воскликнул он, тычь пальцем в страницу, «о чем там говорится или о ком? Об Иисусе и, и Пилате. За тебя!» — сказала туве И за мою бабушку. — И за Понтия Пилата, — добавил Гонор Страна. Туве выпила и одобрительно оглядела стакан. Понтия Пилат умывает руки, и на голову Иисуса надевает терновый венец. Три креста на лбу мертвеца — это терновый венец. Красная нить у него на шее багряница Гонор Страна уставился в пространство и задумчиво спросил. — Но почему? — Ты же полицейский, вот ответь, — сказала туве Видя, что он не отрывается от Библии, она стала по одной доставать со стеллажа книги и читать названия. Спустя какое-то время она налила себе еще виски и спросила, не подлить ли ему. Гонер странно покачал головой. К своему виске он даже не притронулся. «Интересно», — бормотал он. «Евангелие четыре, но Терновая Венеция и Багряница описаны только в трех. У Луки этого нет». Он полистал Библию, чтобы показать ей. «Я тебе верю» сказала тувы отпивая еще глоток. «Отличные виски!» Лука вовсе не упоминает ни о багрянице, ни о терновом венце, ни о глумлении. Зато он пишет об ироде. Тут он расходится с остальными, в то время как Матфей, Марк и Анна утверждают, что Иисуса облачили в багряницу. «Ну да, красная нить!» — перебила его тувы «Ты же сказал!» — гун странно кивнул. «Кроме того, остальные трое сходятся и в вопросе о терновом венце». Они пишут, что Иисуса отдали на поругание толпе, и теперь с остальными расходится Иоанн. Тувя поднесла к губам стакан. К ее удивлению, стакан оказался пуст. «Я, пожалуй, выпью еще», — сказала она, беря бутылку. «Твое здоровье!» Гонор странно-мушинально поднял стакан, отпил глоток и прочел вслух. И воины, сплетшие венец из стерна, возложили ему на голову и одели его в багряницу и говорили «Радуйся, царь Иудейский» и били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им, «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Гуннер страну поднял голову и продолжил. «А вот и то самое место, глава 19, стих 5. Тогда вышел Иисус Тернома венце и в богрянице и сказал им Пилат, сеть человек». То ходила вдоль стеллажа с стаканом в руке. Гуннер страну не мог сидеть на месте от возбуждения. Он невольно начал мыслить слух. Эта строка есть только у Иоанна. Если убийца и процитировал именно Иоанна, а не Марка, не Матфея, то должно быть именно потому, что у Иоанна есть слова «се человек». Тувя едва заметно кивнула, добродушно улыбаясь, отпила еще виски и снова повернулась к стеллажу. «Но тогда возникает вопрос», — продолжал инспектор, сдвинув брови, «что именно означает эта фраза? И кто ее произнес?» «Как кто? Пилат?» — ответила Туви. «Ну, фразу произнес. Спойте, Пилат». Гуннер странно кивнул. Понтий Пилат говорит, что не находит в нем вины, а потом он показывает униженного узника и говорит «всея человек». Он нахмурился. С другой стороны, слово «пилат» в тексте выделено курсивом. То есть его не было в еврейском или греческом оригинале Священного Писания, и его вставили позже, по смыслу. Следовательно, строка может читаться и так. «Тогда вышел Иисус и сказал им». То есть можно сделать вывод, что интересующие меня слова... Произнес сам Иисус. Верно, ответила Туви без всякого интереса. Вопрос заключается в следующем: с кем ассоциировал себя тот, кто писал эти строки? Гунор странно снова прочел цитату из Библии. Тогда вышел Иисус в терновом венце в багрянице и сказал им Сей человек. В общем, непонятно, кто это сказал и что это означает. Его распяли? спросила Туви, у которой начал заплетаться язык. Кого Иисуса? Нет, антиквара. «Он не был антикваром, просто торговал предметами старины». «Нет, Фольки Есперсона не распяли», — отмахнулся Гуннер странно. «Ни на его руках, ни на ногах ран не было. Наверное, важно то, что его выставили на показ и привели цитату из Священного Писания. А способ смерти не имеет значения. Главное то, что его выставили на всеобщее обозрение, унизили и напомнили цитату из Библии». Но если те слова произнес Пилат, получается, что он просил за Иисуса, вроде как призывал толпу опомниться. Посмотрите, он такой же, как вы, будьте же милосердны. Если же те слова произнес сам Иисус, цитата, приобретает дополнительный смысл, ведь он называл себя сыном Божьим, бессмертным и так далее. А тут вдруг говорится, посмотрите на меня, я человек. Туве хихикнула и прикрыла рот рукой. — Что такое? — рассеянно спросил гонор «Надеюсь, я тебя не сглазила?» — она снова щихикнула. «Надеюсь, ты не станешь набушным?» — не выдержав, она прыснула. Ошеломленный Гуннер Стран посмотрел на нее в упор. «Ах ты, Господи!» — воскликнула Тувя, с трудом заставляя себя успокоиться. «Должно быть, меня так от виски разобрало. Уж очень оно хорошее. выпью я, пожалуй, еще». «А может, все как-то связано с чувством вины?» — продолжал размышлять Гуннер странно, когда туве налила им обоим еще. Вспомни, ведь Пилат не хочет казнить Иисуса и предлагает освободить одного из осужденных на казнь, но толпа выбирает другого, как его звали. Ворава, ответила Тувя, подходя к аквариуму. А у тебя какая рыбка? Золотая? Ну да, ворава и Пилат, который умывает руки. Очень может быть, что здесь замешано чувство вины, Тувя хихикнула. Как его зовут? Кого его? Твоего любимца. Четвертый Волхов. «Четвертый? В Библии три а он четвертый». «Кто, рыбка?» — лицо Туви превратилось в большой вопросительный знак. Потом она расплылась в улыбке. «Ах, боже мой, ну и напилась же я!» «Калфартус», — сказал Гунастрана. «Что?» — Гунастрана улыбнулся. «Вот видишь, — обрадовалась Туви, ты все-таки умеешь смеяться». Оба засмеялись. «Извини», — сказала Тувя. «Я мешаю тебе думать», — пошатываясь, она шагнула к бутылке. «Ты думай-думай, о виски я сама позабочусь». «На чем я остановился?» «Ты говорил о чувстве вины». «Да, Пилат говорит, что не находит в нем никакой вины». «Смысл немного непонятен», — Гуннер срано нахмурился. «Фраза из Библии, возможно, отсылает к дискуссии вокруг фигуры Иисуса. Правда ли он сын Божий, Бог или человек? Его называют царем в насмешку». Иудеи ведь считали Мессию своего рода могущественным властителем, который громит врагов и провозглашает себя царем. Но появляется Иисус, называет себя царем, говорит метафорами. Он употребляет понятие «царь» в другом духовном смысле. Так что интересующие меня слова, наверное, имеют какое-то отношение к разграничению понятий «царя», «бога», «человека» и «отца». Вопрос в том, зачем его выволокли на витрину, только ли на поругание или же... Убийцу подталкивало чувство вины. В конце концов в главе пропилата описывается юридическая процедура. «Твое здоровье!» — перебила его Тувя, поднося стакан к губам. Гонор сторона машинально отпил глоток. «А что, если в нашем деле замешано все — закон, вина, публичное унижение, образ Бога?» «Отцеубийство!» — подсказала Тува. Гуннер Страна вскинул голову. туве держала пустую бутылку за горлышко, как дубинку, и размахивала ею в воздухе. «Пусто!» — проговорила она. «Что ты сказала?» — спросил Гуннер Страна. «Пусто!» — повторила туве «Нет, раньше». «Ты не очень-то пьян». Гуннер Страна широко улыбнулся. «Найди себе еще бутылку». «Отлично!» — обрадовалась туве наклоняясь, чтобы выбрать из сундука еще бутылку. «Так о чем я говорила?» «Ты произнесла слово отца убийства. Но зачем Карстену Есперсону убивать родного отца?» «Из мести», — подсказала Тува, открывая новую бутылку. Она подняла ее и рассмотрела этикетку. «Гленливетт». «Дорогое, значит, наверняка хорошее». «За что ему мстить? Ты же полицейский, вот и выясни». Гонор сторона осушила стакан одним глотком и потер лицо ладонями. Туя тяжело опустилась на диван, сняла туфли и положила на стол тонкую ногу, обтянутую нейлоном. «Боже, как я рада, что ты покончил со всей этой библейской чепухой!» Она вздохнула и стала наблюдать за ним широкой улыбкой на лице. «Раз мы у тебя дома, полагается спросить». Она поставила бутылку и стакан на стол и принялась рыться в своей сумке. «Ты не будешь возражать, если я закурю?»